Эпиграф. Здесь работала русская мысль, было царственным слово и дело. Михаил Вишняков. Конец эпиграфа. Часть первая. Глава первая. Тихая глубина летнего сада. В тенистых аллеях, аккуратных и чистых, посыпанных мелким желтым песком, не шелестит листьями вишня. В глубоком пруду на черной воде покоится белолимонный ковер природы, сотканный из кувшинок. Алеша Покровский сидел на скамеечке у резных ворот сада. На его коленях лежала фуражка с черным бархатным околышем. В петличках новенькой форменной тужурки крест-накрест поблескивали металлические молоточки. Не более двух дней тому назад молодой человек окончил Институт инженеров путей сообщения. Сегодняшним утром Он приехал из города в имение отставного полковника Потемкина Александра Федоровича, чтобы повидаться с его дочерью Ириной. По возрасту полковнику еще бы служить на благо Отечества, да и по своей боевой молодости имел он серьезное ранения, и потому находился на отдыхе теперь, воспитывая с супругой дочь и младшенького сына Павлушку. Последнее время семья большую часть года, жила не в городской квартире, а здесь – в родовом имении под Санкт-Петербургом. Это июльское утро оказалось для Лёши не совсем удачным. Всё семейство с вечера выехало в город к друзьям на торжество по случаю именин. Гувернант Нинель сообщила юноше, что полковник обещал вернуться не раньше завтрашнего дня. — Проходите в гостиную, Алексей Петрович. У нас как раз и самовар поспел, — предложила она гостю. — Спасибо вам но хотелось бы пройтись по саду, после душных городских улиц. Быть здесь просто чудесно. Какой свежий бодрящий воздух, — ответил Алеша. — Да, конечно. Мне иногда так не хочется возвращаться в кварталы, — согласилась Нинель. — Однако чаю вы должны непременно испить. Я вас угощу только что испеченными крендельками с маком. И прямо сию минуту, потому как за время вашей прогулки самого растынет, придется вновь его разогревать, — Право, трудно с вами не согласиться, кивнул, смутившись Алеша и последовал вслед за девушкой на застекленную веранду, где обычно накрывали стол к чаю. Наверное, до сих пор Алеша Покровский еще четко не осознал, что стал инженером. Все, чем жил он эти четыре года, осталось позади, за какой-то чертой, отделившей его от прежней, в общем-то, бесшабашной, как и подобая студенческой паре, жизни. Когда один курс учебы следовал за другим, и почему-то думалось, что так будет всегда — лекции, семинары, экзамены, каникулы в родительском доме, что находятся в Вятке. Алеша был единственным ребенком в небогатой, но обеспеченной семье. Отец имел должность в канцелярии губернского ведомства по заготовкам и поставкам древесины для производства мебели. Матушка, прекрасно владея французским, занималась репетиторством, подготавливая гимназистов к поступлению в университет. Желание выбрать профессию, связанную с железными дорогами, возникло в ранней юности. В газетах все чаще появлялись фотографические снимки диковинных птиц из фанеры, аэропланов. На слуху у всех были имена Можайского и Жуковского, на мостовых родного города трещали двигателями внутреннего сгорания первые автомобили, оставляя после себя непонятный запах сгоревшего топлива. По железной дороге, называемой в народе чугункой, бегали, разбрасывая вееры искр и, дымя черными шлейфами, паровозы. Со временем тяга к железной дороге становилась у мальчика особенной. Аэропланы нередко ломались и падали на землю, о чем в тех же газетах постоянно печатались скорбные сообщения в рубрике «Происшествий». Автомобили с мудреными двигателями, которые питались огнеопасной смесью, хороши собой лишь на ровных и твердых улицах. Паровозы же, по Алешиному разумению, выигрывали во многом. Во-первых, простотой эксплуатации. Были бы вода и уголь с дровами. Во-вторых, поражали воображение перспективы развития, о чем весьма убедительно говорилось в статьях журнала «Наука и жизнь». В какие угодно уголки России можно будет в скором будущем ездить людям и перевозить любые грузы. Который год в далекой Сибири, строилась большая железная дорога. В нынешний выпуск Института путей сообщения многие попросились именно туда. Где-то там, за озером Байкал, предстояло начать службу инженеру-путейцу Алексею Покровскому, но об этом он еще не знал, потому что не был уверен, будет ли удовлетворена его просьба в письменном виде, направленная в секретариат факультета. В город Алеша вернулся, когда солнце поднялось в палящий зенит, успев накалить жаркими лучами камень серых многоэтажных домов и арок, блестящий, отполированный временем булыжник, звонких под колесами конных экипажей мостовых. Проехав несколько кварталов на трамвайной конке, Алеша соскочил на углу Литейного проспекта и быстро зашагал вдоль гранитного парапета канала в сторону института. Вход оказался перед широкими ступенями крыльца высотного здания. Пройдя по длинному коридору, на секунду замер перед входом в актовый зал. Массивная дубовая дверь тихо отворилась, и Алеша предстал перед аудиторией, наполненной множеством людей. Под высокими сводами белого зала стоял сплошной гул от людских голосов. Постепенно шум начал стихать. С противоположной стороны в зал вошли члены распределительной комиссии. Несколько человек усили за длинный стол, покрытый плотным зеленым сукном. Председатель, человек с седым бобриком и коротко стриженными висками, стал оглашать список выпускников. Алеша, успев кивками поздороваться с товарищами-однокурсниками, сидел на одном из задних рядов аудитории. Ожидая своей фамилии, он чувствовал, как сильно бьется сердце. Рядом нетерпеливо шептались сокурсники. Когда, наконец, назвали Алешину фамилию, а вместе с нею и тех, кто тоже писал прошение направить на службу за озеро Байкал, он ощутил вдруг странное чувство, часто так и происходит, ждет человек желаемой цели и стремится к ней в большой надежде на ее свершение, а как наступит долгожданный радостный миг, большого восторга как бы и нет, вместо него опустошенность душевная. Друзья-товарищи разбежались, ошалевшие кто куда, На ходу договариваясь о встрече ближе к вечеру. На берегу скованного гранитом канала Алеша спустился по каменным ступеням к воде. Она мягко плескалась у самых ног клочьями белой пены. Он смотрел на воду, и ему становилось спокойнее. Мысли обретали размеренный ход. И вспомнилось о делах, которые надо завершить в этот день. Алеша потянул за цепочку карманных часов. Без четверти четыре. Хотелось пить. В ближайшем трактире продавали квас. Ледяной, крепкий, ломит зубы. Торопясь на квартиру хозяйки, у которой снимал комнату, чуть не столкнулся подаркой моста с приятелем по факультету Ферапонтом Стрелецким. — А, здорово, брат! — улыбаясь, Ферапонт обнял Алешу. — Ты чего? — Чего не рад, а? Заглянул по Кровскому в глаза, продолжая крепко держать за плечи. — Ты что, прослушал мою фамилию? Вместе же едем. Забайкал. «Вместе?» — встрепенулся Леша. «Надо же, голова тесовая. Действительно прослушал?» «Да. А кажется, ты с нами прошение то не подавал?» «Ладно, сдаюсь», — поднял вверх руки Ферапонт. «Честно и откровенно хочу признать, что с подобной просьбой обратился еще раньше всех. Вас кому надо?» «Кому?» «К профессору Гукерману. Ты ведь знаешь, он добрейшей души человек. Кое-кто, правда, уже окрестил нас романтиками. Нет, брат, нам тоже хочется посмотреть» чем живут и дышат окраины нашей державы российской, только не посчитай мои слова столь высокопарными. Стрелецкий шагал рядом, плечо к плечу, с Алешей. Он громко и возбужденно рассуждал о только что состоявшемся распределении. При этом, беспрестанно замедляя шаг, теребил спутника то за форменной тужурки, то, то за рукав. Молодые приятели улыбались друг другу. Я просто не стал говорить лишнего ребятам на курсе. Боялся сгладить, что ли? упорно держался главной темы дружеского разговора Ферапонт. Но, как видишь, в числе счастливчиков оказались немногие. Профессор Гукерман в беседе подробно объяснил мне ситуацию вокруг сооружения железной дороги в Сибири. Ты и сам читал об этом в печати. На всей Транссибирской магистрали остался участок, по которому недавно Государственной Думой принято постановление. Со строительством и вводом этого отрезка железной дороги Россия получит сквозной путь до Владивостока. Тихий океан, брат, будет, вот он, перед нами». В душевном радостном порыве Ферапонт выбросил вперед руку с вытянутой ладонью. Кто-то из встречных прохожих испуганно шагнул с тротуара в сторону. Алёша даже пришлось извиниться за товарища. Два молодых человека в железнодорожной форме двигались широкой улицей, не зная, собственно, куда, пока Алёша вдруг не остановился. «И извини, друг Феня». Мне пора. Куда? Ряд неотложных дел. И на квартире у хозяйки побывать, и родителям телеграмму отправить. Что ж, до встречи. До встречи. Конец XIX века. Железные дороги России заканчиваются на Урале. К великому сожалению, единственный сибирский тракт, колесуха, не обеспечивает в достаточной полноте транспортных связей страны. Для примера остановимся на треске передвижения по тракту от Томска до Иркутска. Общее протяжение его 1568 верст. Дорога сплошь грунтовая. Как зимой, так и летом она находится в самом отвратительном состоянии, несмотря на все заботы администрации. В дождливые дни тракт становится почти непроезжим. Возчик, прошедший из Иркутска в Томск и обратно, делает около 3200 верст и употребляет на это чуть ли не полгода. Одна и та же лошадь, одна и та же повозка совершают такой путь не более одного раза в год. А дальше, на территории необъятных земель за озером Байкал, где природа вообще представляется смешанную, где вольные степи и равнины чередуются с кряжами, субками и дикими распадками, сплошь заросших тайгою, дорога сибирского тракта вообще немыслима. И была оная, уделом лишь каторжных арестантов, идущих по этапу в сибирские рудники и тюрьмы. Строительство Великого Сибирского пути было начато в 1891 году одновременно с Востока и Запада. 19 мая 1891 года во Владивостоке состоялось торжество по случаю закладки Уссурийской железной дороги, такого грандиозного замысла, такой громадной трудоемкости работ по его притворению, таких небывалых сроков и темпов сооружения магистрали, предельной самоотверженности людей, мировая практика железнодорожного строительства еще не знала. Много Многотысячекилометровый паровой путь своим мощнейшим воздействием настолько быстро и энергично перевернул весь экономический уклад Сибири и Дальнего Востока, что даже самые смелые прогнозы, прогрессивного развития этого региона потускнели в сравнении с новыми реалиями. Высочайший рескрипт на имя его императорского величества, государя-наследника цесаревича и великого князя Николая Александровича от 17 марта 1891 года. Ваше императорское высочество, повелено ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильные дары природы сибирских областей с сетью внутренних рельсовых сообщений. Я поручаю вам объявить таковую волю мою по вступлению вновь на русскую землю после обозрения иноземных стран Востока. Вместе с этим возлагаю на вас совершение во Владивостоке, закладки разрешенного к сооружению за счет казны и непосредственным распоряжением правительства уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути. Знаменательное участие ваше в начинании предпринимаемого дела послужит полным свидетельством душевного моего стремления облегчить отношения Сибири с прочими частями империи и тем явить всему краю, близкому моему сердцу, жившее мое попечение о мирном его преуспеянии. Призываю благословения Господа, на предстоящий вам продолжительный путь по России. Прибываю искренне вас, любящий, Александр. Сообщение Генерального штаба полковника Волошинова в Императорском русском географическом обществе 5 декабря 1890 года. Вопрос о сибирской дороге поднят давно и уже пережил несколько десятилетий. Первый проект железной дороги в Сибири, связан с именем графа Муравьева Амурского и возник почти тотчас после закрепления за Россией громадного края в бассейне реки Амура. С тех пор, то есть с 1857 года, появилось несколько проектов, причем лица, предлагавшие различные направления, имели в виду и различные средства для достижения этих целей. Одни желали построить в Сибири хоть конно-железную дорогу, соединяющую те или другие города, Те или другие бассейны, другие, наоборот, задавались целями более широкими, мысленно проводя непрерывный рельсовый путь через Сибирь и всю Азию для привлечения мирового транзита. Помимо конечных целей, каждый из проектов преследовал попутно и более мелкие частные задачи, причем в большинстве случаев весьма трудно было разобраться, какая цель является главной и какая второстепенной, проводя железную дорогу, Многие одновременно и с одинаковым усердием старались достигнуть самых разнообразных и благих результатов, не замечая в то же время, что эти результаты друг другу противоречат и взаимно друг друга исключают. Так, например, желая достигнуть сокращения длины транзитной линии, проводили ее по прямому направлению и при этом по такой горной стране, которая исключала всякую возможность дешевой и скорой эксплуатации а, следовательно, и развитие транзита. Словом, через всю Сибирь должно и необходимо проложить железную дорогу. Узорчатая входная калитка в ограде усадьбы оказалась не заперта, и Алеша вошел внутрь. На территории старого сада по-прежнему тихо, и это объяснялось, вероятно, тем, что с именин из города Потемкина вернулись поздно, Алёша знал слабость полковника мчать открытым экипажем в свете полнолуния, а именно такой была минувшая ночь. Алёша стоял, ожидая, что кто-нибудь его увидит. Наконец, из-за стеклянной двери показалась румяная личико гувернантки. Девушку с русским именем Нина в семействе привыкли называть на французский манер с ударением на последний слог — Нинель. Алёше это нравилось, поскольку дома у матушки — В воздухе просто витал дух всего французского. На этот счет она обычно говорила так: «Я не была удостойна чести быть, когда либо во Франции, но эта милейшая страна нашла постоянное место в моем сердце. Не надо стыдиться лучшего, что присутствует в этом мире. Многое бы отдала повелению души за такие слова, произнесенные кем-либо из иностранных современниц в адрес нашей родной России». Нинель улыбнулась и, придерживая дверь за медную инкрустированную ручку, скрылась. Алеша вздохнул полной грудью, поправил фуражку, не удержался, чтобы не глянуть на себя в зашторенное с внутренней стороны стекло двери. И послышался знакомый, чуть звонкий голос. И в тон ему мягкий говорок Нинель. «На медне они приезжали, да вы на именинах были». «Знаю, право, как неловко вышло. Я не смогла предупредить тебя, Алеша». Скороговорка обратилась к гостю Ирина, выйдя на крыльцо веранды. Она поздоровалась и замерла на ступеньке, с любопытством глядя на него. Алеша шагнул навстречу. Девушка коснулась мизинцем его петлички, с восторгом воскликнув «Поздравляю!» «Поздравляю от души с окончанием!» Тот смущенно тронул лакированный козырек фуражки. Стараясь держать улыбку, как можно серьезнее произнес, представляясь в новом звании. И инженер путей сообщения Покровский Алексей Петрович. Крепко сжав юношу за руку, Ирина потянула его с крыльца вниз по ступенькам. Почти бегом по затемненной ветвями аллейке, мимо густых акаций, они добрались до ажурной деревянной беседки в глубине сада, и там, задохнувшись не столько от скорого шага, сколько от такой вот близости, разом опустились на широкую скамью, продолжая крепко держаться за руки. Ирина тихонько зашептала: — И что же вы будете делать, чем заниматься, инженер Покровский, теперь после окончания столь достойного учебного заведения? — Что делать? — тоже шепотом переспросил тот, сгорая от любопытства. — И только лишь? Алеша испытывал сильное желание поцеловать девушку, но справился с чувством. — Будем строить железные дороги. Какие, — Какие-какие? — Железные! — Ой, какая прелесть! Ирина восторженно хлопнула в ладоши. «Из чистого железа?» «Нет, железо и дерево». «Как это?» «Разве, дорогая Ирина Александровна, вы ни разу не ездили с Петербурга в Москву?» «И не видели нашу местную чугунку?» Весело подыгрывая, озорно ответил Алеша. «Рельсы, шпалы, рельсы, шпалы». «Чудный вы наш, господин инженер». Уже серьезно после блеснувших в глазах лукавенки, сказала Ирина. «Не наш, а мой. Наш, мой, наш, Алешенька, наш» потому что все мы будем ездить по вашим рельсам, шпалам, рельсам. И потому главное сейчас узнать, куда удумала ваша администрация отправить служить сию инженерную головушку. Алеша молчал, глядя на ее тонкий плетеный поясок с розовой перламутровой пряжкой на длинном сиреневом платье. — Что такое? — она тронула его за плечо. — Что за грусть? Он не знал, с чего начать разговор, сказать главное — к чему готовился накануне. Когда, казалось, было ясно и понятно то, что собирался он сказать при этой встрече, Ирина не торопила, ожидая услышать лишь одно — далеко ли выпало уезжать Алёше. И в этом ожидании желанного ответа она старалась не выдать своей тревоги. Алёша Покровский был единственным из ее знакомых молодых людей, с кем ей очень нравилось общаться, находясь рядом. Ирина любила и шумные молодые компании, особенно катание на лодках по водоему и дивные музыкальные вечера, где непременно можно встретить известную в городских кругах творческую личность, выносившую, например, на суд общественности свежие стихотворные строки. В городе остались подруги, сделавшие солидные партии в личной жизни. Несмотря на юный возраст, они имели полнейший достаток в замужестве, определив таким образом свою судьбу и все, что связано с жизнью семейной. Для Ирины Потемкиной все еще предстояло впереди. Она сохраняла присутствие свежей юности, чистоты и точно такую воспринимала окружавшую ее действительность. Еще полуромантическое ее существо оставалось неомраченным огорчениями и бытовыми невзгодами, а если что и случалось, так это для юной девы как летний дождик прошел и высохло, и снова солнце светит в безоблачном небе. Сейчас в беседке ей было приятно душевно от близости с Алешей. Они знакомы чуть больше года, и этот срок оказался таким большим и значимым, и таким ничтожно малым. Большим, потому что им казалось, они знакомы целую вечность, а малым из-за потаенного в этот час ощущения скорой разлуки. они еще ничего по-настоящему не сказали друг другу, оставляя это, вероятно, на потом, — Я уезжаю в Сибирь, — наконец произнес Алеша, щелчком сбросив с колена упавшую из дерева козявку. — В Сибирь? — Да. За озеро Байкал. — О, боже! Это, кажется, туда ссылали в прошлом веке бунтовщиков-декабристов. — Именно туда. — Я начинаю, кажется, представлять тот край, вспоминая карту государства российского. Ирина, милая, после слов о своем распределении Алеша успокоился. — Там ведь тоже люди живут им необходима железная дорога». Они долго молчали. Нинель два раза громко окликала с веранды, приглашая к чаю. «Позволь спросить, Алешенька, а что делать мне? Продолжать учебу и ожидать окончания строительства моей железной дороги в Сибири. А потом? А потом я вернусь, и мы... И мы обвенчаемся», — признался, наконец, самым главным Алеша. Ирина опустила лицо, на котором проступил густой румянец. Однако ж смелый ты человек, Алешенька, потому и путь твой лежит именно в Сибирь. Юноша смутился, горели щеки. Верно, чай уж совсем остыл, спохватила Сирина, поднявшись со скамьи. Протянул ладошку. Идем же в дом. На веранде накрыт стул, гудит стукая в стекло, мохнатый шмель. В расписной фарфор из горячего самовара расстройкой бежит чай. Блестящими щипчиками Алеша неловко раскалывал крепкие кусочки сахара. Они норовили выскользнуть и укатиться на пол. Ирина пододвинула гостю вазочку с вишневым вареньем, корзинку с румяными крендельками, в черных точках маковинок. «Очень вкусный липовый медок. Угощайтесь, Алексей Петрович!» Нинель поставила на стол еще вазочку и удалилась за дверь в гостиную. Алеша глянул на девушку. «А где же маменька с папенькой? Право, не совсем удобно. Очень даже удобно. Ни о чем не беспокойся». Разве мы не знакомы? Да ведь мы ездили на именины. Сегодня с утра пораньше опять собрались гости, и Павлушка увязался. Так что Пелюшенька чай спокойно. Постараемся не огорчаться оба, хорошо? Есть ведь время подумать о многом. Есть? Вероятно, — с неопределенностью ответил Алеша. По крайней мере, ты еще не в Сибири, хотя... В Вятке у родителей Алеша Покровский пробыл недолго. Погостил, что называется, недельку, и собрался в далекий долгий путь. Сложно было на душе у отца, когда узнал, что сыну предстоит отправляться в Сибирь. Живя в средней полосе России, немногое знали они с матерью о том, что происходит на востоке страны, отдаленном от центра громадным расстоянием. Что обещал тот неведомый край, чем грозил обернуться? А оперечить сыну смысла не имело. Он совсем уже взрослый государев служащий, но на сердце родительском тревога немалая. После Санкт-Петербурга одно беспокойство, как там родное дитя, чем питается и в каких условиях пребывает, не хворает и не обижен ли кем из местных бусурманов. Места в Сибири всем известно каторжные, со времен императрицы Екатерины преступников туда толпами гонят. Так что дольше гостить в родительском доме, больше слез материнских, и тревог отцовских. Больше печали и себе, и домашним, да и время катилось и поджимало. Каникулярный отпуск выпускникам института в этот год сократили. На факультете знали, что часть молодых инженеров транспорта, которые выпустились год-два назад, призвали служить прапорщиками в армию. Еще не остыла держава от русско-японской компании. А глянь, снова сложности в мире». Вернувшись из дома в Петербург, Алёша забежал на квартиру к хозяйке. Милая почтительная дама, рано овдовевшая, однако не растерявшая оптимизма, прощаясь с ней, Алёша услышал самые добрые слова напутствия и убедительную просьбу сообщить о себе снова место службы, как добрался. Хозяйке искренне нравился скромный тихий юноша, за все время постоя не допустивший каких-либо нареканий. Кстати, вам конверт хозяйка вынула из шкатулки письмо у молодого человека радостно забилось сердце алеша милый это можно назвать безумством ты должно быть не отъехал в прошлый раз и версты как я поняла всю непростительность своего согласия с тем что ты уезжаешь столь далеко не могу себе простить что никоим образом не повлияло на степень увы твоего личного решения а сейчас по прошествии времени я понимаю что выбор твой тверд на что не способна повлиять моя воля и все мои желания. Собственно, о чем я веду речь? Поезжай же с Богом. Помнишь, в тот свой приезд ты чуть было не высказал, как я после догадалась, своего намерения предложить мне руку и сердце. Ты, должно быть, решил, что подобным образом сможешь исправить положение. Что знают о наших внутренних мыслях маменька с папенькой, чего бы стало достаточно для нашего благословения? И едва ли, только не обижайся, я давала повод для подобных изъяснений. Только прошу, не огорчайся же моими личными раздумьями на сей счет. И не думай ничего худого. Ты добрый, сильный, хороший человек, и сам в этом еще не раз убедишься. И сумеешь поступить, как подскажет разум. Прости за сумбур. Мысли мои совершенно завертелись в непонятном подспудном вихре. Верно, ты будешь по приезду из Вятки в Петербурге еще с этой надеждой отправляю письмо по настоящему адресу ирина алеша перечитал послание еще и еще последняя встреча была короткой ирина в сиреневом платье ее любимый цвет особенно шел голубым глазам и русской тугой косе алеша сидел в глубоком плетеном кресле и неотрывно смотрел на нее он старался улыбнуться подавляя грусть за тонкой ширмочкой она примерила шляпку Глянула в зеркало, тихо попросила, «Побудем в саду, на нашем месте». На перильце беседки садились бесшумные бабочки. Влюбленные тесно прижались друг к другу. Родители снова в отъезде. Нина убирается в доме. Павлушка с дядькой смотрителем с утра на рыбалке. Удят карасей. Терпкий запах переспевшей вишни. Склонились гроздями темно-бордовые вишенки. Алеша Покровский и Ирина Потемкина сидели вместе, по-прежнему крепко держась за руки, и мир объединился для них в этой платонической близости, и расширялись горизонты их теперешнего бытия, и оба, конечно, не знали, что сейчас расстаются не только друг с другом, но и с юностью.